Книга третья. Земляне. Глава первая. Гармоничные отношения между начальником и подчиненными – это краеукольный камень чего? Один президент. Когда Раби вошел в комнату, хирург поздоровался. Выражалось это проявление вежливости в том, что голова его наклонилась на несколько градусов вперед, а пальцы, перебирающие чутки, слегка замедлили свою работу. На этот раз для разнообразия это были чётки красного дерева. Ну, по крайней мере, из чего-то темно «Каникулы закончены», — сказал хирург в тот момент, когда нормальный человек сказал бы «садитесь». Раби зло посмотрел на своего начальника. Сидит, пальцы крутит. Тебя бы за эти самые пальцы, а лучше за шею твою зажирную. Вслух он, разумеется, ничего такого не сказал. В свои 35 лет Раби твердо знал, что когда речь идет о хирурге, молчание не просто золото, оно жизненная необходимость. Так что он просто вздохнул горестно, всем своим видом показывая, что каникулы были слишком короткими, а предшествовавшая им работа слишком тяжелой. И то, и другое, кстати, было чистейшей правдой. Раби и его группа вернулись с дела три дня назад, после того, как взбесившаяся техника, захватившая Манхэттен, принялась самоуничтожаться, и армия смогла наконец войти в город. До этого он и его подчиненные провели две недели на стадионе, куда их эти самые роботы доставили. То есть сначала их скрутило то, что они по простоте душевной принялись за машину для уборки мусора, а потом прибыл настоящий мусоровоз. И так они на практике разрешили вопрос о том, что происходит в Нью-Йорке с теми группами, которые не возвращаются. До того, впрочем, они успели посетить пару музеев и спрятали в укромных местах несколько картин, ценность которых, по словам хирурга, им лучше было даже не знать спрятали в расчете на то, что рано или поздно Манхэттен будет освобожден. Босс, как всегда, оказался прав. Вот только 15 дней на стадионе под почти непрекращающимся дождем сильно поддействовали рабина нервы. Ты отправляешься обратно в скалистые горы, сказал хирург. Ну-ну, не вздрагивай. Кто-то же должен. Но, босс. Подумать только, минуту назад Роби считал себя несчастным. Скалистые горы, вот теперь ему и правда не повезло. «Мы там уже были», — горестно произнес несчастный гангстер. «Я...» Он вздохнул. Спорить с хирургом не хотелось. «Во-первых, все равно будет все по его, а во-вторых, хуже ведь будет». И «Ингрид послать?» С надеждой предложил Робби. «Пусть...» Хирург кашлянул, и Раби тут же умолк. «Я понимаю, — мягко сказал хирург, — что операция в скалистых горах была полным провалом. И я допускаю даже, что это не вполне ваша вина. Но там осталась машина, помнишь? Машина с товаром на сумму в 600 миллионов икью. «Ты предлагаешь ее там и оставить, правда?» «Я...» Раби попытался сосредоточиться. Это было непросто. Его переполняло чувство обиды, да и страха тоже. До этого у Раби никогда не было галлюцинаций, и то, что он испытал в поселке Серебряная Шахта, здорово его напугало. «Машина...» произнес Робби, стараясь, чтобы голос его звучал убедительно. «Лежит в озере. Там глубоко, сто метров». Так Джон сказал, который аквалангист. «Верно, верно», — кивнул хирург, поощряя своего подчиненного к продолжению кивком головы и легкой отеческой улыбкой, от которой кровь прямо-таки стыла в жилах. «И полиция ее поднимет не сегодня, завтра. И что она там найдет?» «Наркотики», — вздохнул Раби. «Она найдет там отпечатки ваших пальцев!» Хирург ткнул в сторону своего собеседника толстым пальцем, похожим на добрую немецкую сосиску. Вторая рука крестного отца продолжала трудиться над четками. «Ну что же делать?» испуганно спросил Раби. Об отпечатках он как-то не подумал. «Сжечь машину!» причем так, чтобы пропали отпечатки. «Спецгорючим воспользуйтесь!» «И увезти товар из-под носа у полиции», — отозвался хирург, после того, как они поднимут ее со дна. «Ага», — Робби задумался. «Выхода не было, но, по крайней мере, можно проявить энтузиазм. И когда нам выступать?» Он все еще надеялся на каникулы. «Как насчет немедленно?» — спросил хирург. И, кстати, не вам, то есть не всем вам, Фреда возьмешь. Работа несложная, а то, что вы вытворяете вчетвером, мне, если честно, успело уже надоесть. Подумать только. Минуту назад Раби считал себя несчастным. Примерно в это же время, и, что удивительно, в этом же районе Бостона, Происходила другая встреча. Присутствовавшие на ней люди, безусловно, не являлись гангстерами. Напротив, они стояли на страже закона и как раз в этот момент перед законом отчитывались. Образно говоря, закон в данном случае олицетворял полковник, человек практических взглядов, и гораздо больше, чем торговцы наркотиками, его раздражал агент ФБР «Палмер». Они сидели в средних размерах в кабинете, где-то глубоко под землей – Палмер, его напарница Молли и полковник. Как мы уже упоминали, Палмер только что закончил отчитываться о проделанной работе и теперь ел начальство глазами. Начальство же пыталось облечь свой ответ в подобающую форму, а потому пока молчало. Что касается агента Молли, то она сидела на краешке стула и, недовольно поджав губы, косилась на Палмера. И поза, и лицо ее очень ясно выражали одну простую мысль, точнее, один простой вопрос. «За что?» – думала Молли. «Если бы дружелюбие и вправду обладало живительной силой, Палмер был бы давно и безнадежно мертв». Оно не обладало, и, похоже, эта мысль служила для Молли еще одним источником огорчения. Наконец, полковник решил, что пауза затянулась и надо что-то сказать. Что-нибудь нейтральное. «Это что за чушь собачья?» – начал он. Палмер не ответил. Да, впрочем, вопрос был риторическим. «Привидения, торгующие наркотиками под прикрытием AI, пропавших 10 лет назад и при этом сделанных из фанеры – Притом не просто привидение, а привидение-телепаты. «Вы... вы не так поняли?» — жалобно воскликнул Палвер. «Что касается привидений...» «Я не закончил!» — громохнул полковник. По лицу Молли блуждала блаженная улыбка. «Что вы... вы оба себе позволяете!» Улыбка пропала. «Какие привидения! И что это? Вот это! Бантик? Причем тут бантик?» «Согласно показаниям свидетельницы, бантик и лазерный луч...» Палмер запнулся и взглянул на свою напарницу, слуна ожидая поддержки. «Полагаю, — быстро произнесла та, — что бантик и вообще большая часть описанных в докладе агента Палмера деталей является ничем иным, как результатом воздействия попавших в местный водозабор наркотических веществ. Дополнение к докладу. Страница 2. Полковник кивнул и перевернул страницу. Пробежал текст глазами и кивнул еще раз. «Хорошая работа», — сказал он. «По крайней мере, хоть один из вас сохранил способность ясно мыслить». «Могу ли я попросить, сэр?» — немедленно сказала Молли. «Да. Возможно, с другим напарником будете работать вместе, пока не начнет получаться». Полковник взмахом руки отмел возражение несчастной девушки и вернулся к тексту, который держал перед собой. «Паранормальные явления!» — с отвращением в голосе произнес он. «Черт знает что!» «Но фотография, сэр!» Похоже, полковник не любил, когда с ним спорят. Он бросил в сторону Палмера грозный взгляд и зашуршал страницами, пытаясь найти упоминаемое вещественное доказательство. «Дефект пленки», — сказал он наконец. «Вы чем снимали?» «Цифровой камерой», — отозвался Палмер. «И что это, по-вашему?» «Мы полагаем, что это AI» ответил Палмер. «Из проекта «Железный солдат». Они обладали очень совершенной системой маскировки. Для того времени, естественно, поправился он». «Эй, ай!» кивнул полковник. «Это тот, что сделан из фанеры?» «Я полагаю», сказала вдруг Молли, «что это просто дефект. Или, скажем, он пил кофе, а когда машина накренилась...» «Ты же там была, Молли!» Яростно прошипел Палмер. «Ты же видела, как этот призрак сбивает пули. Почему ты...» «Если бы он сбивал пули, как ты утверждаешь, лазером, то полиция не нашла бы их на месте перестрелки», возразила Молли. Теперь она тоже шипела. Похоже, эта перепалка была продолжением какого-то давнего спора. «Они нашли. Логика. Это тебе не цистерны смерть каптаном обстреливать». «Ты просто мазал, а потом...» Полковник с интересом прислушался к разгоревшейся дискуссии. Молодозелена, зелена», — подумал он, — «ясно же, что они влюблены друг в друга и боятся друг другу в этом признаться. Сделаем-ка мы доброе дело». «Короче», — сказал он, поднимая руку, — «вы возвращайтесь на место и повторяйте расследование». И я хочу, чтобы в следующий раз вы представили один совместный доклад вместо двух. Понятно? Но, сэр, вопрос исчерпан. Полковник проводил взглядом покидающих его кабинет агентов и усмехнулся. Эх, молодость. Если бы он был телепатом, он бы мог заметить, что мысли его подчиненных заняты вовсе не вопросами не неразделенной любви, как он полагал. Они мечтали прибить друг друга и мечтали всерьёз. Еще они мечтали прибить его, полковника,